глава сорок четыре возвращаться к жизни оказалось больнее чем умирать она начала чувствовать себя саму постепенно как и во время пробуждения на поле но будто бы в обратном порядке голову Потом туловище, потом конечности. Все части тела покалывало, выталкивая обратные смерти. Ее сердце стукнуло один раз так сильно, что сотрясло грудную клетку. Потом затрепетало слабенькими ударами и, наконец, забилось привычно ровно. Когда она открыла глаза, шел снег. Под бархатным небом мягко кружили белые хлопья, укрывая сугробами и обновляя мир. Иному картина могла бы показаться полностью чёрно-белой, но глаза Нив привыкли к бесцветным пейзажам, и сейчас она различала в ночи оттенки синего. Крики до да её слуха донеслись не сразу. На самом деле скорее рычание, чем крики. И все справа от нее. Нив повернула голову медленным тягучим движением. Там шла драка, беспощадная и заурядная, как любая драка во дворе таверны. Двое высоких мужчин сцепились, выбивая из тел друг друга кровь и пот и сражаясь так, будто им обоим больше нечего было терять. «Ну, конечно!» сказала Ред, растягивая слова от той же усталости, что чувствовала Нив. Сестра лежала на снегу головой к ней, они утыкались лбами друг в друга, вытянув ноги в противоположные стороны. «Мы умерли, а они машут кулаками». За потасовкой следили еще четыре человека. Они были хорошо заметны на фоне снежной белизны. Когда Нив осознала... что среди них есть Рафи, внутри у нее все сжалось, и сложная смесь вины, стыда и облегчения одним судорожным рывком вернула ей привычное ощущение собственного тела. Но какой-то части в нем по-прежнему не хватало. Она чувствовала некую пустоту на месте чего-то, оставленного за порогом смерти. Ниф уже почти коснулась рукой груди, чтобы снова проверить, бьется ли сердце, когда поняла, от чего осталась эта пустота. От ее души, от уничтоженной тюрьмы для магии. Она сглотнула. Посмотрела на Ред, все еще лежащую рядом. Их взгляды оказались на одной линии из-за того, как они прежде рухнули замертво. По обе стороны от них двумя половинами круга раскинулись тёмно-золотые и чёрные волосы. «Я тоже это чувствую», — пробормотала её сестра. Её тёмные глаза задумчиво затуманились. Обычные карие глаза без зелёных колец вокруг радужек. Нев кивнула. Я не... Они... Она чуть шевельнулась, подняла взгляд на сыплющийся снег. «Я ожидала, что будет хуже». Рэд пожала плечами. «Наверное, души не более, чем средоточие нашей природы». Уголок рта у нее приподнялся в слабой, усталой улыбке. «Мы знаем, кто мы такие. Может, поэтому они нам больше не нужны?» «Думаю, мы еще поймем», — сказала Ниф. Ред прочертила на снегу следы в форме крыльев, вытягивая руки и вытряхивая из них мурашки и покалывания. Ну, не так уж. Она резко замерла, будто ударившись о стену. Повернулась в другую сторону так, что Нив больше не видела ее лица и уставилась на то, что задела рукой, пока подтягивалась. Нив поморщилась и приподнялась на локтях, глядя Туда же, поверх сестры. Арик! Он свернулся на боку, будто снег был пуховой периной. Грудь у него вздымалась и опускалась от ровного дыхания. Темные кудри свисали на лоб, а губы изгибались в легкой улыбке, будто он никогда не ведал никаких забот. «Он вернулся с нами!» — проговорила Нив тонким и надломленным голосом человека. проснувшегося после долгого сна. «Когда мы сделали то, что сделали, это вернуло и его тоже!» Ред смотрела на него огромными, остекленевшими глазами. «Он не умирал, не по-настоящему», прошептала она. «Просто застрял между мирами, как мы. Наверное, потому и вернулся». Чудовищная ненормальность того, что они сделали, плавно оседала в их сознании, будто лист, постепенно тонущий в реке. Лишившись душ, они остались с собой. Так долго продержав в себе магию, утратили ее целиком. Умерев, вернулись к жизни. Наконец Рэд едва заметно покачала головой и обратила глаза к Эмману и Солмеру, которые все еще катались по земле, оскалив зубы и размахивая кулаками. «Ну и знакомство будет у Арика с моим мужем!» Ниф проследила за ее взглядом, вскинула бровь. «Думаешь, стоит позволить им самим разобраться?» «Нет». Ред сел на земле и принялась отряхивать снег с волос. Лицо у нее стало каменным. «Эмон может его убить!» «А мне бы хотелось перед этим хотя бы разок самой ему врезать». Внутри у Нив все беспокойно сжалось, еще заметнее от того, что совсем недавно она была мертва. Они справились с одной проблемой, всеобъемлющей, божественных масштабов. Но от чего то ее намного сильнее тревожили другие, уже маячившие впереди личные сложности. Например, необходимость следить за тем, чтобы Рэд и Эммон не убили Солмера, даже если он это заслужил. И необходимость объяснять, почему она не хочет его смерти. Рэд встала и громко выкрикнула. «Если вы деретесь из-за нас, то уже все в порядке. Если из-за чего-то еще, то продолжайте». Все вокруг застыли, будто персонажи на картине. среди утоптанных сугробов, которые с неба присыпало новым снегом. Потом эмон изрядно потрепанный, ошеломленно побрел к ним. Обхватил Ред руками, и она уткнулась лицом ему в грудь, не обращая внимания на засохшую кровь у него на носу. «Ты была мертва!» — пробормотал он ей в волосы. все еще с трудом выговаривая это слово. «Я чувствовал, что ты мертва!» Пальцы Ред впились в него так, что побелели костяшки. «Из всего, что с нами происходило, мое возвращение из мертвых кажется тебе самым удивительным?» «Волк! Впрочем, был ли он волком теперь?» Эммон выглядел как человек, обычный человек. фыркнул, нервно засмеялся и крепче прижался к ней. Нив стиснула губы, обхватила себя руками. солмер стоял вдалеке, все еще тяжело дыша. Ближе он не подходил, как она. эмон поднял голову и посмотрел на Нив. В глазах у него мелькнул гнев, и она сочла, что заслужила его. Но через миг... Гнев смягчился до настороженности. И это она тоже смогла понять. Любви по силам отыскать в каждом сочувствие к ближним, даже не заслужившим его. «Я эмон кивнул он ей. «Приятно познакомиться, нив Она смогла улыбнуться, хотя губы у нее дрожали, а вот заговорить пока не решилась. Эммон остановил взгляд на теле Арика за ее спиной, округлил глаза. «Это же...» «Пусть поспит», — тихо сказал Ред. «Он проснется, когда будет готов». Тихо падающий снег ложился вокруг Арика, уже почти скрыв его от глаз. Нив коснулась рукой его лба, боясь, что он замерзнет, но от него вело теплом. Он шевельнулся во сне. Нахмурился. Нев убрала руку и немного отошла. эмон все еще растерянно глядел из-под сведенных бровей, но уступил жене. Вздохнул, качая головой. «Что с нами случилось? Я чувствую... Я не...» Ее сестра прижала палец к его губам. «Ты человек», — прошептала она. «Как и я». А с остальным разберемся. Бывшего волка сотрясла дрожь от смеси ужаса и облегчения, когда он понял, что, наконец, свободен от давней ноши. эмон прижался лбом к колбу и закрыл глаза. Смутная фигура Солмера до сих пор виднелась сквозь снег позади них, будто он ждал, когда они скажет, что ему делать. Она не знала. Она не знала. Остальные люди, потрепанные и помятые, подходили ближе. Те, кого она мельком видела, когда еще была полна тенями, друзья Ред. Светлокожий мужчина с рыжими вьющимися волосами обнимал одной рукой красивую женщину с золотисто-коричневой кожей и ореолом темных кудрей. И оба они смотрели на Нив как... Что ж, как на восставшую из мертвых. лицо женщины выражало лишь удивление мужчина же казалось еще не решил к добру ее воскрешение или нет справедливо подумалась ей немного отстав от них подошла еще одна девушка которую ниф прежде не видела невысокая с водопадом прямых черных волос и темными глазами на точеном лице Сменявшиеся на нем выражения выдавали круговерть вины, трепета и чего-то, почти напоминавшего ревность. Ее взгляд метнулся к Ниф, потом прочь от нее, к тому, кто последним пробирался через снег. Крафи. Ниф не знала, куда деть глаза, что делать с руками. Ей хотелось броситься к нему, обхватить его, прижаться покрепче. Ей хотелось убежать, прежде чем он увидит ее и то, чем она стала. Бездушную женщину, побывавшую божеством, побывавшую королевой, но не желающую более никогда становиться чем-либо подобным. Воздух вокруг них на кратчайший миг заискрил. В снегу блеснули нити света, В кончиках пальцев у нее едва заметно кольнуло, но не успела она моргнуть, как все прошло, так быстро, что могло ей и просто почудиться. Рафи остановился в нескольких шагах от нее, высокой, внушительной тенью на фоне неба, с нечитаемым выражением лица, прикованными к ней темными глазами и слегка приоткрытым ртом. Девушка с длинными чёрными волосами метнула взгляд на них обоих и быстро отвела его. Ниф. Рафи немного пошевелил губами, прежде чем произнёс её имя, словно не мог выбрать, какими ещё словами нарушить тишину. «Рафи?» Она вцепилась пальцами в обрывки подола. Прозрачное одеяние, которое было на ней после смерти, пропала оставив ниф все в той же сорочке сапогах и рваном плаще солмера и леденящий холод уже вгрызался в ее вновь человеческое тело судя по всему это подстегнуло рафи он шагнул вперед начав снимать плащ прежде чем успел заметить тот что уже был на ней замер неловко оставив рукава наполовину снятыми. Потом задумчиво надел плащ обратно. Краем глаза Нев заметила, как высокая длинноволосая фигура отступила назад, дальше от нее, глубже в снег. «С тобой все хорошо?» Не успев договорить, Рафи замотал головой. «Нет, разумеется, с тобой не может быть все хорошо. Ты провела недели в тенеземье». я в порядке тихо сказала ниф я в порядке рафи сжал губы не в силах понять как продолжить этот непростой разговор но прежде чем он снова попытался ред отстранилась от груди эмона мы совсем справились убедительно сказала она с королями с тенеземем с Диколесьем, совсем все исчезло Она посмотрела за спины остальных на лес, все еще растущий там, но пустой, лишенный всей жившей в нем магии. Закусила нижнюю губу, словно не зная, смеяться ей хочется или плакать. Глаза стоявшего за ней эмона расширились, а плечи едва заметно обмякли, хотя Ред по-прежнему была в его объятиях. Он посмотрел вниз на свою руку, около ее талии так будто видел ее впервые исчезла красивая женщина замершая рядом с рыжеволосым мужчиной растерянно свела изящные брови, перевела глаза сред на своего спутника потом на его руку словно что то высматривая файф то что ты забрал то есть вообще все «Вообще все», — сказала Ниф по-прежнему тихо, почти шепотом. От всех криков, предшествовавших смерти, горло у нее соднило. «Мы...» Но не было простого способа рассказать обо всем, что они сделали, о превращенных в яблоки душах, разбитых о землю, и о том, что они были вместилищами магии, «Мы совсем справились», — просто сказала она, повторяя слова сестры. Женщина наморщила лоб и поджала губы. «Я все еще чувствую...» Она замолчала, чуть повела пальцами. Воздух снова блеснул, словно потоки света пробежали за незримой вуалью. Прожевался мужчина, посмотрел на нее. Ниф не знала, увидел ли он этот свет. «Что ты чувствуешь, Лира?» Но женщина Лира только качнула головой. Однако, даже опустив ладонь, продолжила хмуриться. Рафи расправил плечи, снова взяв себя в руки, как только потребовалось решать проблемы и думать о чем-то, не связанном с ним, Ниф и непреодолимым расстоянием между ними. И что это значит для всех нас? Для всего? Такой широкий, такой важный вопрос. Ред посмотрела на Нив, склонила голову. «Ты старшая», — казалось, говорил ее взгляд. «Ты отвечаешь на вопросы». Нив не вполне понимала, как это делать. но все же глубоко вздохнула и попыталась. «Мы не знаем», — начала она, — «но мне кажется... Мне кажется, что магия снова здесь, в мире, как было прежде». Воздух блеснул, соглашаясь. Все остальные тоже это чувствовали. Или только некоторые, как в те давние времена. «Всегда найдутся люди...» способные подчинить себе больше силы, чем другие, и люди эти всегда будут пытаться использовать ее во зло. Она стиснула зубы. В какой степени эти слова принадлежали Арику, которого преследовал призрак прошлой вины, а в какой магии, говорившей его устами? Ниф хотелось верить, что они поступили правильно. Хотелось верить, что люди способны быть хорошими, что искупление возможно. «Ты хорошая?» Она подняла глаза. Солмир все еще стоял там, едва заметный за снежной пеленой. О нем временно забыли. Его появление сгладилось ошеломлением от всего остального. Она не знала, как долго это ошеломление продлится, но знала что стоит ему закончиться, и Солмеру, вероятно, станет небезопасно находиться здесь. Он это понимал. Схватка с Эммоном обо всем ему сказала. И все же оставался на месте, чтобы убедиться, что с ней все в порядке. Ты хорошая. «Все будет так же, как было до создания Тенеземья», продолжила ниф не отводя взгляда от Солмера. Со свободной магией, доступной всякому, кто сможет ее чувствовать. Лира кивнула. Снова почти неосознанно шевельнула пальцами. Черноволосая девушка шагнула вперед с таким лицом, будто она только что приняла решение. «Я Акадакаю» и резко выбросила вперед руку, стиснув губы, словно ожидая, что ее отвергнут. «Акада...» Не вспомнила эту фамилию. Она взялась за руку Каю и склонила голову, как полагалось при встрече королевских особ. «Ты следующая претендентка на трон», — просто сказала она. Последние пробелы начали заполняться. На все вопросы находились ответы. Каю резко кивнула. Потом замерла, как будто согласие было преждевременным. Или была бы ей. Но я третья дочь императора и жрицы ордена, вернее, послушница. Она свела брови. Впрочем, думаю, что и ею больше не являюсь. С тех пор, как помогла убить верховную жрицу. Глаза у них расширились. Кири? Мертва? В груди у нее кольнуло от смеси облегчения и печали. Ясно. Новые фрагменты мозаики вставали на места. Она почти уловила общую суть. Почти поняла, какой будет последняя сцена. Стихи из сожженной книги «Тирнан» хранили в себе ответ. Оставалось лишь вспомнить их. Каю нерешительно повела плечами. В ее темных волосах блеснул снег. Рафи быстро перевел взгляд с нее на ниф потом взял Каю за руку. Девушка сглотнула, посмотрела на ниф снова исполнившись решимости. «Я готова к любым последствиям, какие вы сочтете подобающей расплатой за смерть Кири, ваше величество. Хотя все мы, полагаю, согласны с тем, что она ее заслужила. Нив фыркнула. Не стану спорить. Каю перестала хмуриться. Часть ее опасений явно рассеялась. Святая изменится. Теперь Нив вспомнила третью часть стихотворения. Так, безусловно, можно назвать послушницу, убившую верховную жрицу. Но должно быть что-то еще. Каю должна исполнить еще какую-то роль. Величество так неудобно лежало у них на плечах. — Ты сказала, что являешься третьей дочерью, — медленно проговорила она. — Твои старшие сестры замужем? Рафи крепче сжал руку Каю и так и внула, снова взволнованно нахмурившись. Последняя деталь со щелчком заняла свое место. Ниф обрела возможность сбросить с себя еще одну неподходящую вещь, еще одну ношу, под тяжестью которой продержалась бы недолго. Она опустилась на колени прямо в снег, быстро и плавно. Каю попятилась, издав удивленный звук. Рафи рядом с ней оцепенел. Правым «Данным мне поколениями и поколениями королев Валейды», произнесла нив поспешно выговаривая слова. «Я уступаю Сим свой титул, свои владения и свое королевство моей преемнице». Следующей строкой шло «Прими же это бремя во имя королей». Но такое Ниф говорить не пожелала. Она задумалась о том, как долго еще протянут легенды о них. и сколько лет пройдет прежде, чем люди, наконец, перестанут цепляться за лживую веру. «Примешь ли ты это бремя, Акадакаю?» Девушка беззвучно открыла и закрыла рот. Эммон, все еще прижимавший Ред к груди, выглядел удивленным. Файф и Лира скорее растерянными, а вот Ред едва заметно улыбалась. Несколько долгих мгновений все молчали. Потом Рафи повернулся к Каю. «Это обеспечит тебе безопасность», — тихо сказал он. «Твой отец не сможет выдать тебя замуж». При слове «безопасность» Каю расправила плечи и испустила долгий выдох. Потом повернулась к Нив и кивнула. «Я приму это время», — сказала она тихо. но Почему? Ниф не смогла удержаться от того, чтобы перевести взгляд на стоявшего в снегу Солмера. Откровенно говоря, я от него устала. «А я охотнее отрежу себе ногу ложкой, чем стану королевой Валейды», весело заявила Ред. «Причина не хуже прочих», — признала Каю. «Ты справишься», — сказала Ниф, поднимаясь. Королевский титул упал с нее, словно плащ с плеч. Сбросить его оказалось намного проще, чем божественность. Похоже, она родилась для иного трона. А теперь осталась без всякого. Дышать стало легче. В глазах Каю мелькнула тревога, и она кивнула, немного настороженно глядя на них Та попыталась представить, как выглядит со стороны. потрепанная, едва восставшие из мертвых, в рваной сорочке и сапогах, утащенных из-под земли. Неподалеку заворочился Арик. Рафи мгновенно уставился на него, до сих пор почти незамеченного на снегу из-за белых одежд. На его лице быстро сменили друг друга изумление, радость и ужас. и он бросился вперёд, чтобы опуститься на колени рядом с другом. «Арик?» Он по очереди смотрел на Ред и Ниф. «Как?» «Ты не поверишь, если мы расскажем», — ответил Ред. В этот момент Арик сел, убирая из глаз мокрые от снега волосы. Он озадаченно посмотрел на Рафи, потом на остальных, всё более растерянно хмуря брови. когда его взгляд остановился на Ред, Растерянность эта поколебалась, словно могла исчезнуть, но не исчезла. «Приветствую», — осторожно сказал Арик, поднимаясь с земли. Невесело усмехнулся. «Простите, но я не вполне понимаю, как здесь оказался». ниф сжала губы. По щеке у Ред стекла слеза. Ни одна из них не заговорила. Чутье подсказывало им, что случилось. Когда они пожертвовали своими душами, Арик тоже вернулся из странной полусмерти, которая связывала его с ними и сердцедревом. Но за это пришлось заплатить. Впрочем, Нив задумалась, не стоит ли считать то, что Арик забыл весь этот кошмар и их вместе с ним, благословением. «Что последнее ты помнишь?» — тихо спросила она. Арик поджал губы, задумался. «Флориана», — сказал он наконец, — «думаю, я живу во Флориане». В глазах Рафи, глядевшего на друга, ужас сменился скорбью. Он посмотрел на Нив, словно спрашивая ее, что делать и нужно ли пытаться заполнить бреши в памяти Арика. Ниф едва заметно качнула головой. «Пусть отдохнет», — пробормотала она. Покосилась на Ред. «Та тоже должна была высказать свое мнение». Ред лишь кивнула, сжав рот в тонкую линию. Рафис глотнул один раз, потом второй, и, наконец, хрипло заговорил. «Верно», — обернулся он к стоявшему в снегу мужчине. «Тебя зовут Арик». Ты живешь в Флориане. Я могу. Я могу помочь тебе вернуться туда, если хочешь. Хочу. Вопреки отсутствию воспоминаний о чем-либо, кроме родной страны, Арик не казался обеспокоенным. Он сунул руки в карманы штанов, осмотрел свой белый наряд, каким-то образом перенесенный из места, которого больше не существовало. Хотелся я не по погоде, похоже. «Держи!» — эмон шагнул к Арику, скидывая плащ. Тот принял одежду с простодушной улыбкой. Бывший вок внимательно посмотрел на него с нечитаемым выражением глаз. Потом похлопал Арика по плечу и снова отошел к Ред. Рафи издал невнятный звук и закашлялся, чтобы это скрыть. Каю подошла ближе. нерешительно опустила ладонь ему на руку. Рафи бессознательно накрыл ее своей. Глаза Нив снова обратились к фигуре Солмера, наблюдавшего за ними. На этот раз Рафи проследил за ее взглядом. — Так, — сказал он и двинулся через поле. — Я должен... не раньше моего... обогнала его Ред, сгибая пальцы будто когти, решительно настроенная обойтись обычной жестокостью вместо какой-либо магии. Эммон двинулся следом за ней, сжимая кулаки и готовясь вернуться к прерванной драке. Но идти к Солмеру им не пришлось. Некогда король сам направился к ним широкими шагами и приблизился достаточно, чтобы Ниф смогла увидеть его лицо. с которого исчезла высокомерие, казавшаяся ей такой же неотъемлемой его частью, как тонкий нос и высокие скулы. Солмир выглядел почти таким же уставшим, какой чувствовала себя она сама. На его коже расцвели синяки, один глаз заплыл. Он развел руки в стороны, принимая позу мученической покорности, но не отводя взгляда от них. «Давайте». Голос у него охрип. На горле тоже налился синяк. «Я не буду мешать». Возможно, именно выражение его лица остановило Рафи, а эмон уже выпустил весь пар, о чем ясно говорили все синяки и кровоподтеки. А вот Ред приняла приглашение. Она подошла и со всей силы ударила Сомера в подбородок.